Глава третья. Дамский угодник. 1791. 1791 год. Лафает, говорит Мирабо королеве, — «зашел по стопам Кромвеля дальше, чем пристало его природной скромности. «Положение критическое», — говорит Марат, — «банда Антуанетты в сговоре с австрияками», Монархии предают нацию. Необходимо отрезать двадцать тысяч голов. Во Францию вторгнутся со стороны Рейна. К июню королевский брат Артуа встанет во главе армии в Коблинце. Давний клиент мэтра де Мулена, принц де Канде, возглавит войска в Вормсе. Войсками в Кальмаре будет командовать младший брат Мирабо которого из-за склонности размеров зовут Бочкой. Последние месяцы Бочка преследовал фонарного прокурора на приемах. Теперь надеется гоняться за ним по улицам с помощью вооруженных солдат. Иммигранты желают возвращения старого режима в целом. Их не устроят временные послабления и возврат нескольких титулов. А еще они требуют расстрелять Лафаэта. Они считают, что вправе просить помощи у европейских правителей. Те же, в свою очередь, имеют по этому вопросу собственные суждения. Вне всяких сомнений, революционеры опасны, они представляют серьезнейшую угрозу. Однако Людовик жив и не в тюрьме, и хотя убранство Тюэль-Ри не идет ни в какое сравнение с Версалем, нельзя сказать, что король в чем-то серьезно ущемлен. В лучшие времена... Когда революция закончится, он, возможно, признает, что урок пошел впрок. А тем временем европейские монархи с тайным злорадством наблюдают, как богатый сосед не в силах собрать налоги, вышкаленная армия переходит на сторону мятежников, а господа-демократы выставляют себя на посмешище. Европейский порядок, заведенный от Бога, должен быть восстановлен, но сейчас не время золотить лилии бурбонов. Иммигранты советуют Людовику начать кампанию пассивного сопротивления. Проходят месяцы, но король безнадежен. Иммигранты вспоминают максимум Светоча Прованса. Если вы можете удержать на ладони намасленные шары и слоновой кости, то сумеете вести дела с королем. Их бесит, что во всех публичных заявлениях Людовик поддерживает новый порядок, но он тут же тайно заверяет их в обратном. Они не верят, что некоторые чудовища, мерзавцы и варвары в национальном собрании радеют за интересы короля. Не верят в это и королева. Если я вижу с ними или вступаю с ними в какие-то отношения, то потому лишь, что хочу их использовать, они внушают мне такой ужас, что я не хочу иметь с ними ничего общего. Это вам на заметку, Мирабо. Вероятно, лафает лучше понимает, чего стоит королева. Говорят, он заявил ей в лицо, что намерен обвинить ее в супружеской измене и отослать назад в Австрию. Для этого он каждую ночь оставляет без охраны маленькую дверцу, чтобы впускать в ее покое предполагаемого любовника Акселя фон Ферзена. «Отныне примирение невозможно», — пишет Антуанетта, «только вооруженные силы исправят нанесенный ущерб». Екатерина, царица. Я делаю все от меня зависящее, чтобы дворы Вены и Берлина запутались во французских делах, и тогда у меня будут развязаны руки. Как всегда, руки Екатерины развязаны для того, чтобы душить Польшу. Она проведет свою контрреволюцию в Варшаве и, по ее словам, позволит немцам провернуть ее в Париже. В Австрии Леопольд занят польскими, бельгийскими и турецкими делами. Уильям Питт размышляет об Индии и финансовых реформах. Все ждут и наблюдают, как Франция, по их мнению, ослабляет себя внутренними раздорами и зашла в этом так далеко, что больше не угрожает их замыслам. Фридрих Вильгельм Прусский думает иначе. Когда во Франции разразится война, которая, по его мнению, неизбежна, он воспользуется ситуацией. Его агенты в Париже возбуждают ненависть к Антуанетти и австриякам, убеждают действовать грубой силой, раскачивают лодку. Идею контрреволюции истово поддерживает король Швеции Густав, который намерен стереть Париж с лица земли. Густав, который при старом режиме получал полтора миллиона ливров в год, Густав — его воображаемая армия. Лихорадочные реакционные бредни из Мадрида — от глупого короля. Эти революционеры твердят все они «бич божий, я выступлю против них, если вы выступите». Из Парижа будущее видится шатким, Марат подозревает заговорщиков во всех подряд, трехцветный флаг за королевским окном реет изменой на ветру. За этим фасадом, охраняемый национальными гвардейцами, король ест, пьет, тучнеет и не жалуется на дурное настроение. «Мой самый большой недостаток, — написал он однажды, — вялость ума, которая делает изнурительными и болезненными все мои умственные усилия». Левая пресса отныне величает Лафаэта не титулом, а по фамилии — Матье. Людовик у них — Луи Капет, королева-жена Капета. незабытые и религиозные разногласия — Около половины французских кюре согласились присягнуть Конституции. Остальных мы зовем строптивыми священниками. Только семь епископов поддерживают новый порядок. В Париже торговки рыбой нападают на монахинь. В сен сюльпис где упрямится отец Пансимон, толпа врывается в неф, распевая песенку. Саира, саира, ле арристократ «А ла лантерн!» Королевские тетки мадам Аделаида и мадам Виктория тайно отбывают в Рим. Патриоты должны удостовериться, что старые дамы не захватили Дафина с собой в багаже. Папа провозглашает гражданскую конституцию еретической. В карету папского нунция бросают отрезанную голову полицейского. В будке... В дикарские мужчины и женщины выставляют на показ свою наготу. Они едят камни, что-то бормочут на неизвестном языке и за небольшую сумму готовы прилюдно совокупиться. Барнав лето. Следующая ступень к свободе — должна разрушить монархию. Следующая ступень к равенству — разрушит частную собственность. Демулен — осень. Наша революция 1789 года была устроена британским правительством и малой частью дворянства. Одни желали изгнать Версальскую аристократию и завладеть их замками, домами и должностями. Другие — навязать нам нового господина, а все вместе — дать нам две палаты и конституцию на манер английской. 1791 год. Восемнадцать месяцев с начала революции. Тишина и покой под пятой новой тирании. Я называю лжецом того, говорит Робеспьер, кто утверждает, что я когда-либо призывал не подчиняться закону. Январь в Бурлярен. Анетта Дюплесси стояла у окна, разглядывая ветки ореха, затенявшие двор. Отсюда фундамент нового домика не был виден что к лучшему, ибо пока он напоминал унылые руины. Она вздохнула, раздраженная молчанием, которое источало комнату у нее за спиной. Остальные про себя умоляли ее обернуться и сказать хоть что-нибудь. Если бы она это вышла, то, вернувшись, обнаружила бы все ту же скованность. Почему совместное утреннее питье шоколада вызывает такую натянутость? Клод с несколько демонстративным видом читал вестник города и двора, скандальный правый листок. Камиль, как обычно, не сводил глаз жены. Через два дня после свадьбы она с изумлением обнаружила, что его вынимающие душу черные глаза близоруки. А ты не пробовал носить очки? Нет, я слишком тщеславен. Люсиль рассеянно читала перевод Кларисы. Каждые несколько минут ее глаза обращались к лицу мужа. Анетта гадала, не это ли погружает Клода в такую меланхолию, столь явной, исходящей от Люсиль, ликования плоти, горячечный утренний румянец у нее на щеках. Ты предпочел бы, думала Анетта, чтобы она навсегда осталась девятилетней девочкой, занятой только своими куклами. Она изучала склоненную голову мужа, Идеально зачесанные и припудренные седые пряди. Даже в деревне Клот не позволял себе расслабиться. Камиль, сидевший в нескольких футах от него, походил на цыгана, который оставил свою скрипку в живой изгороде, после чего долго ее там искал. Он сводил на нет все усилия дорогого портного, своей небрежностью подчеркивая крах общественного устройства листок выпал из рук клода пробудившись от мечтательности камиль повернул голову что на этот раз я вас предупреждал если беретесь читать такое пеняйте на себя не найдя слов клод показал на страницу анэти послышалось тихое хныканье камиль потянулся к листку клод прижал его к груди не глупи клод — сказала Анетта, словно обращаясь к ребенку. — Отдай листок Камилю. Камиль пробежал глазами страницу. — О, вам понравится. — Лалотта, не выйдешь на минутку? — Нет. Где она подхватила это кошачье имя? Анетта подозревала, что его для Люсиль придумал Дантон. В нем было что-то чересчур сокровенное, а теперь и Камиль перенял эту манеру. «Сделай, как он просит», — сказала Анетта. Люсиль не сдвинулась с места. «Теперь я замужем», — думала она, «и не обязана идти на поводу у всех и каждого». «Оставайся», — сказал Камиль. «Я надеялся пощадить твои чувства. Если верить тому, что тут написано, ты не дочь своего отца». «Молчите», — попросил Клод. «Сожгите это». «Вы же знаете, как сказал Россо. — хмуро заметила Анетта. — Сожжение не ответ. — А чья я теперь дочь? — спросила Люсиль. — Моей матери или теперь я подкидышь Ты определенно дочь своей матери, а твой отец Абат-Терре. Люсиль хихикнула. — Люсиль, я тебя отшлепаю, — сказала ее мать. — А значит, — заметил Камиль, — ты получила приданные из денег, которые Абат нажил, спекулируя зерном в голодные годы. Абат не спекулировал зерном. Покрасневший Клод не сводил с Камиля враждебного взгляда. Я и не говорю, что спекулировал. Я цитирую вашу газету. Да-да. Клод с несчастным видом отвел глаза. Вы когда-нибудь встречались с Абатом? Спросил Камиль тещу. Один раз обменялись парой фраз. А вы знали? Обратился Камиль к Клоду, что Абат был ценителем женских прелестей. «Это не его вина», — снова вспыхнул Клод. «Он никогда не хотел быть священником. Семья его заставила». «Успокойся», — сказала ему Анетта. Клод подался вперед, зажав ладони между коленями. требл был нашей единственной надеждой. Он трудился, не жалея себя. В нем была внутренняя сила. Люди его боялись». Клод замолчал, кажется, осознав, что впервые за долгие годы добавил к своим рассуждениям об Аббате что-то новое, своего рода коду. «Вы его боялись?» — полюбопытствовал Камиль без всякой задней мысли. Клод задумался. «Возможно». «Я часто боюсь людей», — сказал Камиль. «Ужасное признание. Не правда ли?» «Каких людей?» — спросила Люсиль. В основном Фабра. Когда я заикаюсь, он встряхивает меня, хватает за волосы и начинает колотить головой об стену. Анетта, там были и другие обвинения, в других газетах. Клод краткой взглянул на Камиля. Я постарался выкинуть их из головы. аннета промолчала. Камиль отшвырнул вестник города и двора. — Я предъявлю им иск. Клод поднял голову. «Что вы сделаете?» «Я обвиню их в клевете». Клод встал. «Вы предъявите им иск», — промолвил он. «Вы обвините их в клевете». Он вышел из комнаты, и они услышали на лестнице его глухой смех. Февраль. Люсиль обставляла комнаты. Подушки заказали из розового шелка. Камиль гадал — во что они превратятся спустя несколько месяцев, помятые не отличающимися опрятностью кардильерами. Однако он ограничился немым проклятием, при виде ее нового цикла гравюр ⁇ Жизнь ⁇ -смерть ⁇ Марии Стюарт. Камиль терпеть их не мог. Безжалостный воинственный взгляд Босуэла напоминал ему взгляд Сен-Жюста. Грузные вассалы в грубых пледах махали. Палашами джентльмены в килтах, сверкая пухлыми коленками, помогали несчастной шотландской королеве сесть в лодку. Во время казни нарядная Мария выставляла на показ свои прелести и выглядела года на двадцать три. «Это невыносимо романтично», — сказала Люсиль. «Не правда ли? С тех пор, как они переехали над революциями, Можно было трудиться из дома. Перепачканные чернилами люди, вспыльчивые, любящие крепкое словцо, сновали по лестнице туда-сюда с вопросами, на которые ждали от нее ответов. Неправленные корректуры валялись под ножками стола. Курьеры с повестками сидели на улице перед входной дверью, иногда перекидываясь в карты или кости, чтобы убить время. Их квартира стала напоминать квартиру Дантонов, В том же здании за углом. Незнакомцы вламывались к ним в любое время дня и ночи. В столовые строчили статьи, спальню превратили в переполненную гостиную и проходной двор. «Нам следует заказать еще книжные шкафы», — сказала Люсиль. — Ты не можешь складывать все в стопки на полу, я спотыкаюсь о них каждое утро. Тебе действительно необходимы эти старые газеты, Камиль? Разумеется, они содержат доказательства, непоследовательности моих противников, и мне не составит труда уличить их в том, что они поменяли свои взгляды». Люсиль вытащила газету из стопки. «Эбер», — промолвила она, — «что за унылый хлам?» Ныне Рене Эбер проталкивал свои идеи под маской человека из народа, грубоватого печника с трубкой по имени Папаша Дюшен. Газетка была вульгарной во всех смыслах. Простодушная проза, пересыпанная непристойностями. «Папаша Дюшен — большой роялист», — Камиль отметил пассаж. «Я могу использовать это против тебя, Эбер». «Он на самом деле похож на папашу Дюшена? Курит трубку и сквернословит? Ни в коей мере. Изнеженный маленький человечек. У него странные руки, которые все время мельтешат. Они похожи на существ, которые живут под камнями». «Скажи, Лолота, ты счастлива? Абсолютно. Ты уверена? Тебе нравятся эти комнаты? Не хочешь ли их поменять? Нет, мне здесь нравится, мне все нравится, и я очень счастлива». Чувства готовые перелиться через край, скреблись под нежной кожей, готовясь вылупиться. «Только я боюсь, как бы чего ни случилось. Что может случиться?» «Он знал, чего она боится. Придут острияки и убьют тебя». Двор подошлет наемных убийц. Тебя похитят, чтобы держать в заточении, и я не буду знать, где ты. Она прикрыла рот ладонью, словно хотела остановить льющийся поток страхов. Ты преувеличиваешь мою важность, — сказал он. Им есть чем заняться вместо того, чтобы подсылать ко мне наемных убийц. Я видела письмо, в котором тебя угрожали убить. Вот что бывает, когда читаешь чужие письма. Узнаешь что чего лучше не знать. Кто заставляет нас так жить?» Она уткнулась ему в плечо, голос звучал приглушенно. «Когда-нибудь мы поселимся в подвале, как Марат. Вытри слезы, у нас гости». Робеспьер смущенно замер на пороге. «Ваша экономка сказала, что я могу войти», — сказал он. «Входите». Люсель обвела рукой комнату. «Не слишком похожа на любовное гнездышко. Садитесь на кровать». Чувствуйте себя как дома. С утра, пока я пытаюсь одеться, здесь перебывала половина Парижа. После переезда я ничего не могу найти, — пожаловался Камиль. Знали бы вы, сколько времени отнимает брак. Нужно задумываться над такими непостижимыми вещами, как покраска потолка. Я всегда считал, что краска прорастает на нем сама собой. А вы? — Робеспьер отказался присесть. Я ненадолго зашел узнать, готова ли ваша статья о моем памфлете, посвященном Национальной гвардии. Я надеялся увидеть ее в последнем номере. — Господи! — сказал Камиль. — Ваш памфлет. Он может быть где угодно. Вы не захватили с собой копию? Послушайте, почему бы вам не написать самому? Так будет быстрее. — Камиль, мне нравится мысль познакомить ваших читателей с кратким изложением моих идей, но я хочу большего. Вы могли бы написать, насколько они обоснованы, насколько логичны и четко изложены? Я же не могу хвалить сам себя. Не вижу разницы. Не будьте так легкомысленны. Я не могу тратить на это время. Простите. Камиль откинул волосы с лба и улыбнулся. Но на вас основана наша редакционная политика. Вы наш герой. Он пересек комнату и кончиком среднего пальца слегка коснулся плеча Пьера. Мы восхищаемся вашими принципами в целом, поддерживаем ваши выступления и статьи в частности и никогда не отказываемся продвигать ваши идеи. Только не в этот раз. Робеспьер возмущенно отпрянул. Вы не должны пускать дело на самотек. Вы так беспечны, так ненадежны. Простите. Люсиль ощутила укол раздражения. Макс, он не школьник. Я сегодня же закончу статью. — сказал Камиль. — А вечером будете на собрании кабинцев разумеется. — У вас замашки диктатора, — сказала она. — Вы не правы, Люсиль. Робеспьер серьезно посмотрел на нее, и неожиданно его голос смягчился. — Кто-то должен время от времени подталкивать Камиля. Он такой расхлябанный. — Будь я вашим мужем, — он опустил глаза, — я бы тоже не устоял перед искушением проводить с вами все время, забросив работу, а Камиль — Никогда не умел противиться искушениям. Но «Ну, я не диктатор, не говорите так. Хорошо, — сказала она, — вас извиняет долгое знакомство. Но ваш тон, ваши манера, оставьте их для правых. вступайте и заставьте их дрожать перед вами. Его лицо застыло, досада, огорчение. Люсиль видела, почему Камиль всегда перед ним извиняется. Камиль любит, когда его подталкивают. — сказал Робеспьер. — Он такой от природы, и Д'Антон так говорит. Прощайте. Сегодня допишите? — мягко добавил он напоследок. — Что ж, — промолвила Люсиль, обменявшись взглядами с мужем. Это было резко. — Чего он хотел добиться? — Ничего. Твоя критика его потрясла. — Его нельзя критиковать? — Нет. Он принимает все близко к сердцу. Его легко обидеть. А кроме того, он прав. Мне не следовало забывать о памфлете, не будь к нему так строга, он резок от застенчивости. Пусть учится ее преодолевать, никому другому такой срок не сойдет, к тому же ты говорил, у него нет слабостей. Мелкие, возможно, и есть, но в главном ему не в чем себя упрекнуть. — Ты можешь бросить меня, — внезапно сказала она, — ради другой. Что заставляет тебя так думать? Сегодня я весь день размышляю, размышляю о том, что может случиться, потому что я никогда не предполагала, что можно быть такой счастливой, что все будет благополучно. Ты считаешь свою жизнь несчастной? И хотя все свидетельствовало о противоположном, Люсиль честно ответила. Да, я тоже, но только не теперь. Тебя могут убить в уличной стычке. Ты можешь умереть. Твоя сестра Генриетта умерла от чехотки. Она вглядывалась в него, словно хотела проникнуть взглядом под кожу, уберечь от любой случайности. Камиль отвернулся не в силах этого вынести. Он всегда боялся, что счастье может быть привычкой, свойством характера. Что оно словно язык, труднее латыни или греческого, которым надо хорошо овладеть к семи годам. А если не овладел? Если ты глух и слеп, к счастью. Есть люди, которые стыдятся неграмотности и старательно делают вид, будто умеют читать. Рано или поздно их обман раскроется. Но всегда есть надежда, что пока ты отважно притворяешься, тебя внезапно настигнет истинное понимание, и ты будешь спасен. Возможно так же, что пока ты несчастный, Пытаешься освоить расхожие фразы из разговорников, грамматика и синтаксис забытого языка внезапно поднимутся из глубин твоей души. «Все это чудесно», — думал он, — «но может занять годы». Он понимал, что тревожит Люсиль. «Можно ведь и не дожить до поры, когда свободно заговоришь на этом языке». Друг народа, номер 497. Жан-Поль Марат, редактор. Немедленно назначить военный трибунал верховного диктатора. Вы погибнете, если вы станете и дальше слушать нынешних вождей, которые будут льстить вам и убаюкивать вас, пока враги не окажутся у ваших стен. Время снести головы, матье, бои всем предателям в национальном собрании. Еще несколько дней и Людовик... 16-й выступит во главе оппозиционеров и австрийских легионов. Сотни яростных жерл будут угрожать разрушить ваш город каленными ядрами, если вы окажете малейшее сопротивление. Все патриоты будут арестованы, журналистов бросят в застенки. Еще несколько дней нерешительности, и будет поздно сбрасывать апатию. Смерть настигнет вас во сне. Дантон в доме Миробо. «Как поживаете?» спросил граф. Дантон кивнул. «Я действительно хочу знать», Миробо рассмеялся, «вы законченный циник, Дантон, или в втайне лелеете жалкие идеалы? Какова ваша позиция? Мне не терпится знать. Кого вы видите королем, Людовика или Филиппа?» Дантон промолчал. «Возможно, ни того, ни другого». Вы республиканец, Д'Антон? Робеспьер говорит, неважно, какой ярлык навесит на правительство. Важна суть, важно, чем оно занимается, действует ли в интересах народа. Республика Кромвеле, к слову, не была народным правлением. Я согласен с Робеспьером. Для меня не имеет значения называть это монархией или республикой. Вы говорите, что важна суть, но не признаетесь, какую суть выбираете вы. Я делаю это умышленно. Не сомневаюсь, за лозунгами может скрываться много всего. Свобода, равенство, братства. От этого лозунга я не отказываюсь. Я слышал это, вы его придумали. Однако свобода подразумевает что? Вы хотите, чтобы я дал определение? Это то, что чувствуешь изнутри. Какая сентиментальность, — заметил Мирабо, — я знаю. — Сентиментальность так же важна в политике, как в спальне. Граф поднял глаза. — В Спальни мы обсудим позже. — Что ж, перейдем к практической стороне. В коммуне грядут перестановки, назначены выборы. Мэру будут подчиняться управляющие числом 16. Вы утверждаете, что хотите стать одним из них. Могу я спросить, ради чего, Дантон? — Я хочу служить городу. Не сомневаюсь. Что до меня, то я уверен, что получу этот пост. Среди ваших коллег я назвал бы еще Сиеса и Талейрана. Судя по выражению вашего лица, вы полагаете, что в этой компании ренегатов вы будете на своем месте. Однако, если я поддержу вас, я хотел бы получить гарантии, что вы будете вести себя сдержанно. Считайте, что они у вас есть. Умеренность и сдержанность. Вы меня понимаете? Да. Уверены? Да. Дантон, я вас знаю, вы похожи на меня. Иначе, от чего бы вас называли миробот для бедных? Вас нет ни капли сдержанности. Думаю, наше сходство весьма поверхностное. Вы полагаете себя человеком умеренным? Не знаю, может быть. Все может статься. Вы можете хотеть примирения, но оно противно вашей натуре. «Вы не рядом с людьми, вы над ними!» Дантон кивнул, признавая его правоту. «Я двигаю ими по своему усмотрению», — сказал он. «Могу сдвинуть в сторону умеренности, могу — в сторону крайностей». «Однако трудность состоит в том, что умеренность часто путают со слабостью. Не так ли?» Уж мне это поверьте, я был здесь раньше вас, и мне пришлось ощутить это на собственной шкуре. Кстати, о крайностях. Мне не по душе нападки в мой адрес со стороны журналистов-кардельеров. У нас свободная пресса. В моем округе я не вправе указывать журналистам, о чем писать. Даже тому, кто живет за соседней дверью, а я думаю, вы ему указываете. Камилю приходится опережать общественное мнение. Я помню времена, сказал Мирабо, когда никакого общественного мнения не было и в помине. Никто такой штуки даже не слышал. Он потер щеку, уйдя в раздумье. «Что ж, Дантон, допустим, вас изберут. Я буду рассчитывать на ваше обещание умеренности и вашу поддержку. А теперь давайте посплетничаем. Как молодожены?» Люсиль разглядывала ковер. Он был хороший, и в конечном счете она не жалела, что на него потратилась. Впрочем, сейчас ее меньше всего волновала красота узора. Она просто не доверяла выражению своего лица. — Коро, — сказала она, — я правда не понимаю, зачем вы мне об этом рассказываете. Каролина Реми закинула ноги на синюю кушетку. Красивая молодая женщина, она служила актрисой в театральной компании «Монтансье», где играла в двух пьесах «Фабра де Глантино» и «Эйро де Сэшеля». Что об этом вам не рассказали люди черствые, которым доставит удовольствие ваше смущение и насмешит ваше простодушие. Каролина склонила голову на бок и намотала локон на палец. «Дайте-ка угадаю, сколько вам лет, Люсиль?» «Двадцать? О, Боже!» — сказала Каролина, «двадцать!» «Едва ли она намного меня старше», — подумала Люсиль. Впрочем, вид у гости был предсказуемо потасканный. «Боюсь, дорогая моя, вы ровно ничего не знаете об этом мире. В последнее время люди постоянно мне об этом твердят. Полагаю, они правы». Постыдная капитуляция. На прошлой неделе Камиль пытался ее вразумить, «Лолотта! От частого повторения слова не становятся правдой. Но как сохранять вежливость под таким давлением?» «Я удивлена, что ваша мать не сочла нужным вас предупредить», — сказала Каро. «Уверена, она знает все, что следует знать о Камиле. Но если бы я набралась смелости, и, поверьте, я жалею, что не осмелилась прийти к вам до Рождества и рассказать, к примеру, о Метре Перене, что вы почувствовали». Люсиль подняла глаза на гостью. Коро, я бы остолбенела». Это был не тот ответ, которого ожидала гостья. «Вы странная женщина», — промолвила она. На ее лице ясно читалось. «Странность не окупается. Вы должны приготовиться к той лжи, что вас ожидает». «Могу себе представить». Люсиль хотелось, чтобы дверь внезапно распахнулась, И в комнату влетел кто-нибудь из помощников Камиля и начал сыпать вопросами или рыться в бумагах. Но в кои-то веки дом был пуст и тих. Раздавался только хорошо поставленный голос Коро с легким надрывом и намеком на хрипотцу. «С неверностью вам придется смириться», — сказала она. «В тех кругах, где мы вращаемся, к этому относятся с пониманием». Она развела изящные пальчики, словно отмеряя приемлемость эстетическую и социальную, маленькой, хорошо просчитанной измены. «Можно найти модус Вивенди?» «Я не боюсь, что вы не сумеете себя развлечь. С другими женщинами можно мириться при условии, что они не слишком близко к дому. Постойте, что вы имеете в виду?» Глаза коро слегка округлились. Камиль Привлекательный мужчина, сказала она. Я знаю, о чем говорю. Не понимаю, пробормотала Люсиль. Причем здесь то, что вы с ним спали? Я обошлась бы без этих сведений. Пожалуйста, считайте меня своим другом, предложила Коро и прикусила губу. По крайней мере, она выяснила, что Люсиль не беременна. Чем бы ни была вызвана поспешность этой женитьбы, причина в другом в чем-то еще более занятном знать бы, в чем именно. Коро поправила локоны и соскользнула с кушетки. Мне пора. Репетиция. Репетиция тебе ни к чему, пробормотала Люсиль про себя. Ты прекрасно обходишься без них. После ухода к Каро Люсиль откинулась на спинку кресла, глубоко вдохнула и постаралась успокоиться. Вошла экономка Жанетта. Взглянула на нее и сказала, «Попробуйте омлет». «Оставьте меня», — сказала Люсиль, «с чего вы решили, будто еда помогает от всех бед? Я могу сбегать за вашей матерью. Думаю, в моем возрасте я сама могу справиться». Однако она согласилась выпить воды со льдом. От холодной воды ладони стали ледяными, а само Люсиль словно выморозила изнутри. Камиль вернулся в начале пятого и принялся бегать по комнате в поисках пера и чернил. «Мне нужно на собрание и кабинцев», — сказал он. «Значит, в шесть вечера». Она стояла над ним, наблюдая, как он морает страницу своим неряшливым почерком. «Нет времени править». Камиль стремительно покрывал страницу каракулями. «Что-то не так, Лолотта?» Она села и слабо рассмеялась. «Все так». «Ты ужасный лжец!» Он вычеркнул фразу. «Я хочу сказать, ты очень плохой человек. По мнению Каролины Реми, о!» На его лице промелькнуло легкое презрение. «Я хочу задать тебе вопрос. Непростой вопрос». «Попробуй». Он не поднимал глаз от бумаги. «Ты был ее любовником?» Не поднимая глаз от бумаги, он нахмурился. Нет, так не пойдет. Вздохнув, он дописал что-то на полях. Мало ли, чьим любовником я был. Я хочу знать. Зачем? Зачем? Зачем тебе это знать? Сама не понимаю. Он разорвал листок и немедленно принялся за другой. Не самый разумный диалог. Минуту он писал. Она сказала, что был не так многословно. Тогда с чего то решила, что это так? В поисках синонима Камиль поднял глаза в потолок, тряхнув гривы и алый зимний свет коснулся его волос. Она намекнула. Может быть, ты неправильно ее поняла? А ты не мог бы просто сказать «нет»? Весьма вероятно, что когда-то я провел с ней ночь, но успел об этом забыть. Он нашел нужное слово и потянулся за следующим листком. «Как это? Такое нельзя забыть!» «Почему нельзя?» «Не все, подобно тебе, считают эту сферу жизни венцом человеческой деятельности. Разве это не проявление высшего пренебрежения?» «Согласен. Ты не видела последнюю газету брисо «Она под листком, на котором ты пишешь. Ах, да!» «Ты правда ничего не помнишь?» «Любой тебе скажет, что я очень рассеян. Это могла быть не целая ночь, а вечер или несколько минут, если такое вообще было. Или было, но не с ней. В тот момент я мог думать о другом. Она рассмеялась. «Думаю, веселиться тут не над чем. Должно быть, ты потрясена?» «Она назвала тебя привлекательным мужчиной. «Надо же, какая новость!» Я удивился бы, не упомяни она об этом. Страницы, которую я ищу, тут нету. Должно быть, я в ярости швырнул ее в огонь. Мирабо зовет Брисо литературным жакеем. Что бы это ни значило, полагаю, он считает это оскорблением. Она рассказала мне об одном адвокате, которого ты знал. Каком именно из пяти сотен. Однако Камиль перешел к бароне. Люсиль не ответила. Камиль аккуратно вытер перо и положил на стол. Взглянул на нее искоса и с под ресниц слабо улыбнулся. «Не смотри так на меня», — попросила Люсиль. «Можно подумать, ты хочешь сказать, как тебе было хорошо. Люди знают?» «Некоторые знают. А моя мать?» Ответа не последовало. «Почему я не знаю?» «Понятия не имею. Возможно, потому что тебе тогда было десять лет». Мы не были знакомы. Откуда мне знать, что говорят люди?» Она не упомянула, что это было давно. Она преподнесла все так, как было выгодно ей. «Лолота, это так важно?» «Нет. Думаю, он был очень мил». «Да». О, какое облегчение произнести это вслух. «Он действительно был со мной очень мил. Видишь ли, тогда это не казалось таким важным». Люсиль смотрела на него во все глаза. Он совершенно особенный. Зато теперь, внезапно до нее дошло, что ради этого все и затевалось. Теперь ты публичная персона. Теперь это важно. Теперь я женат на тебе. И никто больше не смеет поприкнуть меня ни в чем, если только в том, что я безмерно обожаю жену и не даю повода для сплетен. Камиль отодвинул кресло и кабинцы подождут. Я сегодня не настроен слушать речи. Лучше напишу театральную рецензию. Люблю наши вылазки в театр. Мне нравится бывать с тобой на публике. Мне завидуют. Знаешь, что мне действительно льстит, когда люди разглядывают тебя и строят догадки? Интересно, она замужем? Увы, да. Их лица мрачнеют, потом они говорят себе, ладно, интересно, за кем? За фонарным прокурором. А, ясно» и отходят со стекленелым взглядом. Люсиль бросилась переодеваться. Задним числом она невольно восхитилась тем, как ловко он сменил тему. Маленькая женщина, жена Ролана, вышла из школы верховой езды под руку с Питионом. «С тех пор, как я была здесь шесть лет назад», сказала она, «Париж изменился. Тогда мы каждый вечер ходили в театр. Лучшее время в моей жизни» мы постараемся сделать ваше пребывание таким же увлекательным учтиво заметил питон вы ведь парижанка как поведал мне мой друг Брисо. не переигрывай жером подумал его друг бриссо да но дела так долго держали мужа вдали от столицы что я больше не претендую на это звание как часто я мечтала вернуться и вот я здесь благодаря леонской мэрии «Говорит, как пописанному, подумал Бриссо. «Уверен, ваш супруг достойнейшим образом представит ли он», — сказал Петион. «Хотя позвольте нам лелеять тайную надежду, что он не скоро покончит с делами службы. Нам не хотелось бы лишиться ваших бесценных советов и вашего вдохновляющего присутствия». Она взглянула на него и улыбнулась. «Мадам Ролан принадлежала к тому типу женщин», которым Питион питал слабость. Маленькая, пухленькая, кореглазая, золотисто-каштановыми кудряшками, обрамлявшими овал лица. Прическа, возможно, не совсем подходящая по возрасту. Интересно, сколько ей? Лет 35? Он размышлял, что не отказался бы преклонить усталую голову на ее пышную грудь. Не сейчас, а как представится возможность. Бриссо часто не рассказывал, — заметил он, — о его лионской корреспондентке, его римлянке. И, разумеется, я прочел все ее статьи и восхитился сочетанием изящества стиля и благородного образа мыслей. Должен признаться, ни разу в жизни мне не доводилось видеть, чтобы ум и красота соединились так полно. Легкая заученность ее улыбки намекала, что Петен немного перегнул. Брисо закатил глаза. «Итак, мадам?» «Как вам национальное собрание?» — спросил он. Мне кажется, оно пережило свою полезность, и это еще мягко сказано. А какой гвалт! Сегодняшнее заседание похоже на остальные? Боюсь, что так. Они переводят время впустую, бронятся как шкалеры. Я надеялась на большую сдержанность. Думаю, якобинцы придутся вам по вкусу. Они гораздо спокойнее. По крайней мере, депутаты озабочены текущим состоянием дел. Среди них, безусловно, есть патриоты. Но меня поражает, что взрослых людей так легко обвести вокруг пальца. Ее глаза потемнели от неприятного открытия. Боюсь, некоторым из них нравится быть обманутыми. Некоторые продались двору. Иначе мы не топтались бы на месте». Неужели они не понимают, что Европе не обрести свободу, пока мы не покончим с последним из монархов? На встрече им по делам городского управления спешил Дантон. Он обернулся, поднял бровь, снял шляпу и миновал их, лаконично поприветствовав. Доброе утро, мадам революционерка. Добрый день, господа. Боже мой, кто это? Это мэтр Дантон, мягко ответил Петион. Одна из столичных диковинок. И впрямь. Она нехотя отвела взгляд от удаляющейся спины Дантона. Откуда у него эти шрамы? Никто не осмеливается спросить, ответил Брисо. Какой, однако, дикарь! Петион улыбнулся. Дантон — образованный человек, по профессии юрист и стойкий патриот. Один из тех, кто заправляет в мэрии. Его внешность обманчива. «Надеюсь, что так». «Мадам встретила кого-нибудь из якобинцев?» «Спросил Бриссо. Кого-нибудь из наших друзей?» «Мадам встретила маркиза де Кондарсе...» «О, прошу прощения!» «Мне не следовало называть его маркизом». «И депутата Безо, а еще того кротышку у якобинцев, мадам, которого вы так не взлюбили». «Как грубо, — подумал Брессо, — я и сам кратышка но лучше быть коротышкой, чем как ты, потихоньку раздаваться в вширь. Того самовлюбленного и острого на язык хлыща, который ларнировал публику? Да, это Фабр де Глантин, большой друг Д'Антона. Какая странная парочка. Она обернулась. А вот, наконец, и мой муж. Она представила их. Петен на разглядывали месье Ролана, с плохо скрываемым изумлением, его лысину, вытянутое лицо с желтой старческой кожей, костлявую долговязую фигуру. «Он годится ей в отцы», — подумали оба, переглянувшись. «Что ж, дорогая моя», — сказал Ролан, «надеюсь, ты весело провела время». «Как ты просил, я составила краткие выдержки, все цифры проверила, сделала несколько набросков для твоего выступления в национальном собрании». Тему выберешь сам, а я доведу текст до ума. Все, как мы и наметили. Мой маленький секретарь!» Он поцеловал запястье жены. «Господа, вы понимаете, как мне повезло? Без нее я как без рук!» «Кстати, мадам, — сказал Бриссо, — не хотите ли открыть небольшой салон?» Нет, не краснейте, у вас получится. Когда мы беремся обсуждать животрепещущие вопросы современной политики, неплохо, если бы нас направляла мягкая женская рука. Что за надутый кретин, подумал Петион. А чтобы оживить беседу, пригласите кого-нибудь из артистического мира. Нет, Бриссо удивился твердости ее тона. Никаких художников, поэтов, актеров, во всяком случае, ради них самих. Мы должны заявить о серьезности наших намерений. Если среди артистической публики окажутся патриоты, милости просим. «Ваше проникновение в самую суть поистине восхищает», — сказал Петион. «Ты сам не прочь проникнуть в ее суть», — подумал Брисо. «Пригласите депутата Бюзо, ведь он вам понравился». Он показался мне молодым человеком редкой прямоты, одним из самых Искренних патриотов, носителем истинного морального духа. какое красивое и печальное лицо, подумал Петон, вот и секрет его привлекательности. Храни Господь, бедную простушку мадам Бюзо, если эта решительная штучка, захочет запустить каготки Франсуа Леонара. Могу я пригласить Луве. Насчет него я не уверена. Разве это не он написал ту непристойную книжку? ведь он взглянул на нее с сочувствием. — Можете смеяться над моей провинциальностью, — сказала она, — но у меня есть свои правила. — Разумеется. Однако «Фоблас» — книжка весьма безобидная. Он непроизвольно улыбнулся, как все, кто пытался представить, как Жан-Батист с его бледным лицом сочиняет фривольную историю. Говорили его роман автобиографичен. — «Робеспьера», — не унимался Бриссо. — «Робеспьера приводите, он меня занимает, такая сдержанность, хотелось бы его растормошить». «Кто знает», — подумал Петион, — «возможно, вы именно та женщина, которая это удастся». «Робеспьер вечно занят, у него нет времени на светскую жизнь». «Мой салон — не светский раут» мягко поправила она, он станет местом дискуссии о том, что волнует патриотов и республиканцев. Чем меньше вы говорите о республике, подумал Бресо, тем лучше. К этому вопросу нужно подходить с осторожностью. Следует преподать ей урок, решил он. Если хотите республиканцев, я приведу к вам Камиля. Кто это? Камиль де Мулен. Разве никто из якобинцев вам его не показывал? «Смуглый, хмурый молодой человек с длинными волосами», — пояснил питион Заикается. Впрочем, он, кажется, не выступал. Он взглянул на Брисо, Сидел и шептался о чем-то с Фабром. «Друзья, не разлей вода», — сказал Бриссо. «Он видный патриот, однако его не назовешь образцом праведной жизни. Камиль женат всего неделю, а уже... господа» перебил их Ролан, полагая эти подробности не для ушей моей жены. Они успели забыть о его присутствии, насколько он терялся на фоне своей решительной и жизнерадостной супруги. Ролан обернулся к ней. Сьё Мулен, моя дорогая, это тот талантливый и скандальный молодой журналист, которого называют фонарным прокурором. Легкий румянец снова окрасил нежную кожу, как быстро таяла ее улыбка, как резко заставала линия рта. Не вижу необходимости его приглашать. Однако он нынче в большой моде. Какая разница? Что ж, — заметил Петион, — у всех есть свои правила. Брисо хихикнул. Мадам не одобряет клику Дантона. — Не она одна, — сказал Петион, чтобы ублажить Ролана. Дантон... «Человек со способностями, но ему не хватает щепетильности в делах. Он сумасброд, тратит деньги направо и налево, и неплохо бы разобраться, где он их берет». Прошлое Фабра вызывает большие сомнения. Камиль, что ж, он умен и пользуется популярностью, но он так непостоянен. «Я полагаю», — продолжил Брессо, «мадам распахнет двери своего салона для патриотов между четырьмя» когда обычно заканчивается заседание национального собрания, и шестью, когда собираются и кабинцы Не мешало бы потом распахнуть ноги для патриотов, — подумал Петион. Люди станут приходить и уходить. Это будет чудесно. — И весьма полезно, — добавила она. — Думаю, господа, — сказал Ролан, — вы можете смело поздравить себя с этой затеей. Как видите, моя супруга — женщина образованная и разумная. Он довольно посмотрел на нее сверху вниз, словно на дочь, которая делала первые шаги. Ее лицо просияло. «Оказаться в Париже после стольких лет?» промолвила мадам Ролан. «Годами я наблюдала, училась, спорила, негодовала, сама с собой. Я жаждала обрести веру, и все мои надежды были связаны с остановлением республики. И теперь я здесь. Это вот-вот свершится». Она улыбнулась мужчинам, сверкнув ровными белыми зубами, которыми так гордилась. Ждать осталось недолго. В конце марта Дантон встретил Мирабов в мэрии около трех пополудня. Граф прислонился к стене, приоткрыв рот, словно задыхался от усилий. Дантон остановился. Он заметил, и не только он, в последнее время это заметили многие, как изменился граф с их последней встречи. Мирабо? Граф страдальчески улыбнулся. Вам не следует так меня называть. Теперь мое имя Рикети. Национальное собрание отменило титулы. Декрет поддержал Мари Жозеф Поль и Фрог Жильбер Дюмотье, бывший маркиз Лафает, А сын сапожника Аббат Мари выступил против. Вы здоровы? Да, ответил Мирабо. Нет, нет сказать по правде, Дантон, я болен. Я чувствую боль здесь, и зрение садится. Вы были у доктора? И ни у одного. Все твердят о холерическом темпераменте и советуют припарки. Знаете, Дантон, о чем я думаю в эти дни? На лице графа застыло смятение. Вам следует отдохнуть, по крайней мере, сесть в кресло. Дантон чувствовал, что невольно обращается к Миробо, словно к старику или ребенку. «Не нужно кресло. Просто выслушайте меня». Он положил руку на плечо Д'Антона. «Я думаю о смерти старого короля». Мне говорили, что когда он умер, Мирабо провел другой рукой по лицу. Долго не могли найти никого, кто согласился бы завернуть труп в саван. Вонь была настолько ужасной, и выглядел труп так отвратительно, что никто из членов семьи не решился подойти, опасаясь заразы, а слуги отказывались». В конце концов, нашли каких-то бедных работников. Уж не знаю, сколько им заплатили, и те засунули тело в гроб. Так завершилась жизнь короля. Говорят, один из работников впоследствии помер. Не знаю, правда ли это. Когда гроб несли в склеп, люди стояли вдоль дороги, плевались и выкрикивали оскорбления. «Вот идет дамский угодник!» Он поднял к Дантону разгневанное лицо. «Боже милостивый! Они считают, что они уязвимы. Они правят милостью Господней и на этом основании считают, будто Бог у них в кармане. Они не прислушиваются к моим советам, к моим взвешенным, честным, исполненным самых благих намерений советом. Я хочу спасти их, и только я на это способен. Они думают, что имеют право пренебрегать здравым смыслом и человечностью. Мирабо выглядел стариком, Его изрытое оспинами лицо пылало румянцем, но кожа под ним была землистого цвета. А я так смертельно устал. Время вышло, Дантон. Если бы я верил в медленный яд, то решил бы, что меня отравили. Я чувствую, что умираю по частям. Граф моргнул. В глазах блеснули слезы. Он встряхнулся, словно большой пес. «Передайте мои наилучшие пожелания вашей дорогой жене и бедняжке камелю Работать, сказал он себе. Работать. 27 марта бывший маркиз Де Мирабо потерял сознание от внезапной острой боли, его отнесли в дом на улице Шоссе де Лантен. Умер он, не приходя в сознание 2 апреля в половине девятого утра. Позднее Камиль свернулся на синей кушетке, заставленной книгами, поджав под себя длинные ноги. Словно отказывался попирать ногами ковер во вкусе люсель Вечерело, свет угасал, улицы почти обезлюдели. Сегодня из уважения к графу лавки не работали. Похороны должны были состояться ночью, при свете факелов. Он был в доме Мирабо. Ему сказали, что граф испытывает сильную боль и не может его принять. Он умолял «Прошу вас, всего на несколько минут». «Оставьте ваше имя в книге у двери», — посоветовали ему. После, когда было уже слишком поздно, Женевец мимоходом заметил. «Миробо вас звал в самом конце. Нам пришлось сказать, что вас нет». Дважды в день двор посылал осведомиться о его здоровье, а было время, когда Миробор рвался им помочь, но никто тогда за ним не послал. Все было забыто. Подозрения, увертки, гордыня. Цепкая рука эгоиста на будущем нации, перебирающая обстоятельства, словно засаленную стопку векселей. Незнакомцы останавливались на улицах, чтобы вместе погоревать и ужаснуться будущему. На столе у Камиля лежал листок с почти нечитаемыми каракулями. Дантон поднял его. «Вступайте, глупцы, и подите ниц». Предмогилы этого божества. Что там в конце? Божества лжецов и воров. Дантон в ужасе опустил листок на стол. Вы не можете это опубликовать. Газеты заполнены панигириками. барнав который был его вечным оппонентом, произнес хвалебную речь перед якобинцами. Сегодня ночью коммуна и национальное собрание в полном составе будут шагать в его похоронной процессии. Его восхваляют самые заклятые враги, Камиль. Если вы это опубликуете, вас разорвут на части, как только вы появитесь на публике, в буквальном смысле. — Я пишу, что хочу, — огрызнулся Камиль. — У нас свобода мнений. Если меня окружают лицемеры и наивные глупцы, из этого не следует... Должен ли я поменять свое мнение, если человек умер? — Господи Иисусе! — потрясенно промолвил Дантон, — и вышел. Стемнело. Люсиль была на улице Канде. Прошло десять минут. Камиль сидел в темноте. Жанета заглянула в дверь. Вы ни с кем не хотите говорить? Ни с кем. Просто пришел депутат Робеспьер. Да, с Робеспьером хочу. Он слышал за дверью ее тихий голос. Женщины из низов. Я всегда имел подход к матерям, подумал он, к матерям и друзьям. Робеспьер выглядел осунувшимся и озабоченным. Его бледная кожа отливала желтизной. Он нерешительно подтянул к себе стул и сел напротив Камиля. «Вы плохо спите?» — спросил Камиль. «Особенно в последние дни. Мне снятся кошмары, а когда я просыпаюсь, мне трудно дышать». Он осторожно приложил руку к грудной клетке, с ужасом думая о предстоящем лете, удушающем одеялись стен» улиц и общественных зданий. Я хотел бы иметь здоровье покрепче. Мой распорядок испытывает меня на прочность. Может быть, откроем бутылочку и выпьем за славную кончину? Нет, спасибо. Я и так пью слишком много. Извиняющимся тоном промолвил Робеспьер. Нужно перестать хотя бы после обеда. Я бы не назвал это «послеобеденным временем», — сказал Камиль. Макс. Что с нами будет? Двор найдет нового советчика, а национальное собрание — нового хозяина. Он был их хозяином, ибо по натуре они рабы, по крайней мере, так бы сказал Марат. Робеспьер придвинул стул на пару дюймов ближе. Они понимали друг друга с полуслова, только они вдвоем. Барнаф возвысится, хотя ему далеко до Мирабо. «Вы ненавидели Миробо, Макс?» Нет. Он быстро поднял глаза. Это не ненависть. Ненависть мешает судить здраво. Я никого не сужу. Не судите. Поэтому я и пытаюсь вас наставлять. Надо судить события, не людей. Вы слишком привязались к Миробо. Для вас это было опасно. Да, но он мне нравился. Понимаю. Я признаю, он был щедр к вам, придал вам уверенности в себе. Я почти уверен, что он хотел стать вам отцом. «Господи!» — подумал камель «Неужели ты воспринимал наши отношения в этом свете?» Сомневаюсь, что я испытывал к Миробо сыновнее чувства. Среди отцов встречаются такие мошенники. В мгновение Макс хранил молчание, затем сказал, «В будущем нам придется заводить отношения с оглядкой. Если придется рвать связи...» Он замолчал, осознав, что случайно проговорился. Некоторое время Камиль молча смотрел на него. — Вижу, вы заглянули не ради того, чтобы поговорить со мной о Мирабо. Я могу ошибаться, но что-то подсказывает мне, вы пришли признаться, что не намерены жениться на Адель. — Я не хочу никого обижать, однако вы правы. Я пришел ради этого. Робеспьер отвел глаза. Какое-то время они сидели молча. Вошла Жанетта, улыбнулась и зажгла лампы. Когда она вышла, взбешенный камель вскочил. «Вы поступили дурно!» «Это трудно объяснить. Минуту терпения. Я должен буду ей сказать?» «Я на это надеюсь. Я понятия не имею, как объяснить ей. Вы должны понять. Мне кажется, я совсем не знаю, Адель. Вы знали, что делали. Не орите на меня. Нет никаких договоренностей. Ничего не решено. И это больше не может продолжаться. Чем дальше, тем хуже». На свете достаточно кандидатов мужья, куда лучше меня. Я даже не понимаю, как все началось. Как я могу жениться? Почему нет? Потому что потому что я предан работе. Я работаю, потому что считаю это своим долгом. Я не могу позволить себе уделять время семье. Но вы должны есть, Макс. Вы должны спать, должны где-то жить. Даже вам нужно иногда передохнуть. Адель отдает себе отчет, что ее ждет. Но это еще не все. Может, статься, придется принести жертву революции. Я был бы счастлив. Это то, о чем я... Какого рода жертву? Допустим, мне придется умереть. О чем вы толкуете? Мне не хотелось бы оставлять ее вдовой во второй раз. Вы, случайно, не беседовали об этом с Люсиль? Она уже все продумала. Что может вспыхнуть эпидемия бубонной чумы? что на улице вас переедет экипаж, застрелят австрияки, что представляется мне весьма вероятным. В любом случае, однажды вы умрете, но если каждый будет так думать, человеческий род прервется, потому что никто не осмелится завести детей. «Я понимаю», — смущенно сказал Пьер. «Для вас женитьба была правильным шагом, даже если в вашей жизни угрожает опасность, но не для меня». Теперь даже священники женятся. Вы сами ратуете за это в национальном собрании. Ваши поступки противоречат духу времени. Нельзя сравнивать меня со священниками. Большинство из них не могли придерживаться целибата. Мы покончили с этим злом. Думаете, воздерживаться легко? Дело не в легкости. Та девушка из Араса, кажется, Анаис? Вы женились бы на ней, сложись все иначе? Нет. «Значит, дело не в Адель?» «Нет». «Вы просто не хотите жениться?» «Да». «Но причина наверняка другая, не та, на которую вы ссылаетесь». «Нечего меня стращать. Мы не в суде». Расстроен Робеспьер встал. «Вы думаете, я бесчувственный, холодный человек?» «Но это не так. Я хочу того же, чего хотят остальные люди. Просто это не для меня». Я не могу связать себя, зная, вернее, опасаясь того, что несет будущее. Вы боитесь женщин? Нет. Подумайте хорошенько и ответьте честно. Я всегда пытаюсь быть честным. Отныне вам придется не сладко, язвительно заметил Камиль. Нравится вам это или нет, но женщины находят вас привлекательным. В обществе они так и норовят припереть вас грудью к стене. Во время ваших выступлений галереи для публики охвачены вожделением. Осознание того, что вы не свободны, держит их на расстоянии. Но только вообразите, что начнется теперь. Женщины станут преследовать вас на улице и срывать с вас одежду. Подумайте об этом. Робеспир снова сел. На лице застыли ужас и отвращение. «Ну же, назовите...» «Настоящую причину?» «Я уже назвал. Мне больше нечего сказать. В глубине души что-то шевельнулось, что-то невыносимое. Женщина с поджатыми губами, волосы заплетены в косу, треск дров, жужжание мух. Беспомощный он поднял глаза. «Вы либо поймете меня, либо нет. Кажется, я хотел что-то сказать» но вам не следует на меня кричать, потому что я забыл, что именно. И мне нужна ваша помощь». Камиль упал в кресло и некоторое время смотрел в потолок, свесив руки с подлокотников. «Я понял», — промолвил он мягко. «Не волнуйтесь, я все улажу. Больше об этом не думайте. Вы боитесь, что если женитесь на Адель, то полюбите ее. Если у вас появятся дети, вы будете любить их, Больше всего на свете, больше патриотизма, больше демократии. А если, когда ваши дети вырастут, им случится предать народные интересы, сумеете ли вы потребовать их смерти, как истинный римлянин? Возможно, сумеете, а возможно, нет. Вы боитесь, что если полюбите людей, это отвлечет вас от исполнения долга, но именно любовь к людям и заставляет вас нести его бремя. Это моя вина, моя Ионетты. Нам хотелось вас поженить, и Марьянна взялись за дело. А вы были слишком робки, чтобы расстроить наши планы. Вы даже ни разу ее не поцеловали. Разумеется, вы не стали бы этого делать. Я понимаю, причина в вашей работе. Никто, кроме вас, с ней не справится. И теперь вы приблизились так близко, как только возможно, к тому, чтобы отказаться от человеческих нужд и слабостей. Хотел бы я вам помочь. Робеспьер вглядывался в его лицо, ища следов злобы или веселости, но не находил ни того, ни другого. «Когда мы были детьми, — сказал он, — жизнь нас не баловала, но мы всегда друг друга поддерживали. Годы, проведенные в Арасе, были худшими в моей жизни. Годы без времени. Теперь я не одинок». Хм. Mm, Камиль пытался найти формулу, чтобы выразить то, что отвергал его инстинкт. Революция, ваша невеста, как церковь, невеста Христова. Что ж, сказала Адель, у меня останется Жером Петион, который заглядывает мне за вырез платья и шепчет в уши жаркие признания. Видите ли, Камиль, я поняла уже несколько недель назад. Будет вам урок больше не затевать интриг. Он был поражен тем, как легко Адель приняла эту новость. А сейчас вы убежите и дадите волю слезам? Нет. Но мне придется кое-что переосмыслить. В мире хватает мужчин, Адель. Думаете, я не знаю? И вы сможете снова взглянуть ему в глаза? Конечно. Люди могут оставаться друзьями. Полагаю, его это устроит? — Да, разумеется, я очень рад. Для меня это было непростым испытанием. Она ласково взглянула на него. — Камиль, а ведь вы уверены, что мир вертится вокруг вас, мелкий вы проказник? Дантон рассмеялся. — Евнух, — сказал он, — девушка должна только радоваться, что он не довел этот фарс до конца. — О, мне следовало догадаться. Не вижу повода для вашего нечестивого ликования. Камиль был мрачен. Постарайтесь понять. Понять? Все, я понимаю. Это несложно. Дантон отправился в кафе Дезар. Из проверенных источников ему стало известно, заявил он, что депутат Робеспьер импотент. Он поделился этой новостью с приятелями в мэрии и несколькими дюжинами знакомых депутатов а также с актрисами за кулисами театра «Монтансье» и клубом кардильеров почти в полном составе. В апреле 1791 года Робеспьер выступал против имущественного ценза для будущих депутатов, отстаивал свободу слова. В мае поддерживал свободу прессы, протестовал против рабства и добивался гражданских прав для мулатов в колониях. Когда обсуждались изменения законодательной власти, он внес предложение, запрещающее баллотироваться нынешним депутатам. Они должны были уступить дорогу новым людям. Два часа его слушали в почтительном молчании, и предложение было принято. На третьей неделе мая он слег с нервным истощением. В конце мая Робеспьер безуспешно настаивал на отмене смертной казни. 10 июня он был избран прокурором. Главный судья предпочел подать в отставку, чтобы не работать с ним бок о бок. Вакантное место занял Петеон. Как видите, мало-помалу наши герои обретают власть, которую всегда считали принадлежащей себе по праву.